Глава двадцать Жизнь после Кажется, что жизнь разделилась на «до» и «после». «После» началось с момента, когда Брайан уехал, забрав с собой все вещи, но забыв прихватить мои воспоминания о нем. Я ожидала увидеть его каждый проклятый день. Всматривалась в толпу, надеясь различить среди чужаков родное лицо. Оборачивалась, словно почувствовала его энергию или пронзительный взгляд в серьезных глаз. Я поняла, что безумно. Так нельзя. Не может так продолжаться. Две недели я каждый божий день выхожу за пределы города, чтобы погрузиться в ночь за стеной. Удивительно, но за все это время не произошло ничего необычного. Мы с Дейлом патрулируем свои квадраты, иногда видим животных. Мутировавших убиваем. «Обычных не трогаем. Я уже настолько выучила охраняемую нами территорию, что, несмотря под ноги, переступаю поваленные деревья в самом начале леса. На автомате разворачиваюсь у стены и иду в другую сторону. Когда я только задумала пойти в патрульные, я даже не догадывалась, что именно эти ночные хождения будут помогать мне не потерять голову окончательно. В патруле Дейл всегда рядом». Если бы нужно было подобрать всего одно слово, чтобы охарактеризовать его, то я бы выбрала «комфортный». Мне безумно комфортно рядом с ним. Он никогда не начинает пустые разговоры, не надоедает, не пытается залезть в душу и узнать, как у меня дела. Он просто рядом. Поддержит, если нужно, прикроет при необходимости. Я даже не помню того момента, когда перестала считать его личным конвоиром и стала расценивать как близкого друга. Близкого по духу и характеру. Дейл перестал ходить за мной по пятам вне рабочего времени. Теперь мы сотрудники одной организации. Выполняем рутинную работу и никогда не говорим про Брайна. Я ни с кем о нем не говорю. И никто не пытается поговорить о нем. Брайан, Табу. Уверена, что если хотя бы раз услышу его имя из чужих уст, а не внутри мысленных монологов, то потеряю часть себя. Я развалюсь, как плохо склеенная, давно разбитая ваза. Первые дни я думала, что патрули как-то помогут стереть из памяти мужчину, который вместо воспоминаний о нем забрал мое сердце и душу. Я настолько сконцентрировалась на злости из-за отсутствия последнего «прощай», что только эта злость заставляет просыпаться меня каждый день. Стоя под теплыми струями душа, я лениво провожу ладонями по телу, и стоит мне только прикрыть глаза, как лицо Брайана моментально появляется перед внутренним взором. Брайан — мой личный кошмар. С психом выхожу из душевой и яростно вытираю тело махровым полотенцем. Когда-нибудь это прекратится, и его след в моих мыслях будет едва различим. С упоением жду этого момента. Надеваю спортивный костюм и застегиваю кофту под самое горло. Расчесываю длинные волосы и задумываюсь о том, чтобы обрезать их. Может, изменения во внешности помогут перестроить жизнь? Направить ее не по руслу внутреннего разрушения. А по какому? Выхожу из ванной комнаты и, бросив взгляд на кухню, обнаруживаю там Адриана. Сейчас мы достаточно редко видимся, но сегодня придется провести вечер вместе. Праздник, будь он ладен. Я устала одаривать прохожих лживыми улыбками, а на празднике будет весь город. Выдержу ли я это? «Ты не ходила к доктору?» Сходу спрашивает Адриан. Тяжко вздыхаю и еле сдерживаю себя, чтобы не закатить глаза. «Нет, я здорова». «Не уверен». Плюхаюсь на высокий стул напротив Адриана. Он волнуется за меня и даже не представляет, насколько это ценно. Пытаюсь объяснить изменения во мне, не прибегая к упоминанию Брайна. Я злюсь, постоянно психую. Адриан прерывает меня. И плачешь. Прикрываю веки и веду внутреннюю борьбу. Да, он прав. Иногда я позволяю себе слезы, но об этом никто не должен знать. Раз в несколько дней, когда этот прекрасный город и его добродушные мирные жители встают у меня поперек горла, когда я уже не могу улыбаться и притворяться, что со мной все в порядке... Я ухожу к себе в комнату, запираюсь и беззвучно кричу. На смену безмолвного крика всегда приходят слезы. Это неизменное явление моих срывов. Их мало, практически нет, но я всхлипываю так, словно секунду назад потеряла всё. Иногда, признаюсь я, ведь Адриана не одурачить. «Чаще, чем необходимо», — спокойно замечает он. Открываю глаза и стараюсь перевести разговор в более спокойное русло. «Я не выдержу, если кто-то станет непосредственным свидетелем моей истерики. Это мое глубоко личное. Адриана в эту тьму я затягивать не хочу. Я продолжаю дышать только из-за того, что люди думают, будто у меня все хорошо. Когда-нибудь и я в это поверю. «Кто-то придумал лимит слез? спрашиваю я в шутку, чтобы хоть немного разрядить обстановку. Адриан не ведется. «Эшли, сходи к врачу». Этот разговор повторяется уже в шестой раз. Решаю сдаться. «Ладно, сегодня перед праздником схожу». «Ты не лжешь. Заключает он, «Адриан почувствовал изменения во мне сразу же после того, как я пришла из первого патруля после момента начала отсчета. «Жизнь после». Он решил, что я заболела. И я бы согласилась с этим утверждением, а вот только Адриан думает, что я больна физически, хотя с телом все в порядке. Я загибаюсь морально». Скажи мне, когда у тебя будет очередной урок по контролю мутировавших даров, спрашиваю я. Завтра. Отлично. Адриан серьезно смотрит на меня и сообщает. Но это не означает, что после того, как я научусь их контролировать, то перестану ими пользоваться. Угроза? Информация. Показываю ему язык, и Адриан улыбается. У него тоже идет момент после. Пять дней назад мимо Салима проходила группа мутировавших. В этот момент Адриан был за пределами города. Он периодически покидает Салим, чтобы выдохнуть и немного развеяться от людского присутствия. Он попросил помощи у мутировавших, и они согласились. Согласились, не попросив ничего взамен. Это дико, но я надеюсь, что тренировки помогут Адриану не сойти с ума. Сейчас история Куин пишется по нашей с ним жизни, и не хотелось бы, чтобы последняя глава завершалась тем, что правящие чита Куин закончили свои дни в Доме Печали. Со второго этажа разносится пение охры, а следом детский смех. Деймон рад, что она вернулась», — говорю я и принимаю кружку с чаем из рук Адриана. Он опускается на стул и кивает бросив при этом беглый взгляд в сторону лестницы. «Охра вернулась в этот дом только благодаря тебе», заключает он. «Я, как твоя жена, все же имею влияние». «Не смешно». «Смешно. В любом случае, спасибо, что позволил ей вернуться». «Искренне говорю я». Адриан поднимает на меня внимательный взгляд. «Я поверил тебе». Не ей. Я ходила к охре в больницу и еще дважды влезла к ней в разум. Это были краткие визиты, направленные не на то, чтобы исправить ее воспоминания, а чтобы убедиться в благости ее намерений в будущем. Больше всего она переживала из-за вероятности никогда не увидеть Деймона. Эта мысль шла во главе остальных. «Что мы должны будем делать сегодня вечером?» Интересуюсь я, ведь мы не обговаривали праздник. Только в общих чертах, таких как дата, время и место. Сегодня в десять вечера на площади. Адриан складывает руки в замок на столешнице и внимательно смотрит на меня. «Я понимаю, что тебе неприятно притворяться и играть роль моей жены, но это нужно сделать хотя бы сегодня». Я стараюсь не втягивать тебя в дела Салима по максимуму, но все же есть определенные события, при которых ты обязана присутствовать. Мне не неприятно. Беру паузу и говорю правду. Мне безразлично. Если моя помощь нужна тебе, я готова ее дать. Мы оба заинтересованы в том, чтобы в Салиме царил мир и покой. И если мне периодически придется стоять рядом с тобой и улыбаться толпе, то я не против. Он кивает и после небольшой заминки объясняет. Праздник в честь семьи основателей этого города. По факту, это только твой праздник. Он проходит на площади. Намечается выступление музыкантов и танцы. У всего города, кроме охраны, медиков и тех, кто готовит праздник, выходной. Даже все фермеры вернулись. Нам просто нужно быть там, общаться с людьми, слушать их и пытаться понять, что за жизнь они ведут. Может, есть какие-то проблемы, которые я не замечаю, сидя в кабинете? Интересно. Киваю и, порывшись в воспоминаниях детских лет, вынимаю два с этого праздника. Одно такое тусклое, что быстро возвращаю его обратно в коробку а второе разглядываю под разными углами. «Не думаю, что Куэйн заботился о нуждах населения», – размышляю я. «Из того, что я помню, этот праздник был ярмаркой тщеславия. Все были обязаны возносить правящую семью и восхвалять отца, в частности». Адриан хмыкает. «Мы не он. Я хочу построить более-менее здоровое общество». Задумавшись, рассказывает он. Насколько это возможно? Смотря на Адриана, я вовсе больше и больше не вижу в нем того молчуна, с каким познакомилась. Это открытый, добрый и душевный человек. Его качество кардинально противоположны его внешности. Местные уже привыкли к изменениям но эти рисунки и красные крапинки в глазах навсегда будут напоминанием того, что он не один из них. Адриан другой. «Во что мне нарядиться?» «Платье бы подошло замечательно. Все же праздник нашей семьи». «У меня нет платьев». «Лежит в твоей комнате». «У меня нет ни желания, ни настроя спорить и выяснять что-либо». Если Адриан позаботился о наряде, то я буду ему только благодарна за это. Спасибо. Искренне благодарю я. Одной проблемой меньше. Поднимаюсь из-за стола и слышу уставший голос Адриана. «Эшли, сходи в больницу». «Ага». Хмыкаю я и выхожу из дома. «Стоит мне остаться наедине с собой, как тут же опускаются плечи». Намного проще находиться в социуме. Разговоры, присутствие посторонних вокруг меня, чужие проблемы – все это отвлекает от мысли о нем. Но Брайан мне часто снится, и в каждом сне я отвешиваю ему звонкую пощечину за то, что уехал, за то, что не передумал, за то, что не попрощался. Медленно бреду в сторону больницы и разглядываю город. Людей на улицах больше обычного. Всеобщий выходной выгнал многих на улицу. Солнечная погода и отсутствие ветра придают этому дню особый шарм. Люди приветствуют меня. Я с улыбкой киваю в ответ. На душе должно быть светло и спокойно, но я чувствую, что-то грядет. Что-то ужасное. Оно снова перевернет мою жизнь с ног на голову. Или это отголоски внутренних метаний? Я вроде бы нашла место в жизни. Мне не приходится бедствовать. Я устроилась и отлично справляюсь с работой, которая мне нравится. Я живу с Адрианом, и мне вполне комфортно. Единственное, меня раздражает то, что он в курсе моего плачевного состояния. Как бы я ни улыбалась, ни шутила с ним и не ни делала вид, что я в порядке, он всегда знает, что это не так. Но будет. Я сильная девочка. Пройдет время, и я убью в себе все эмоции, которые хотя бы косвенно относятся к Брайну. Он не заслужил того, чтобы я убивалась. Более того, он это знал заранее, а я поняла только сейчас. Я согласилась отпустить его и пожертвовать своими чувствами. Он отказался жертвовать своими страхами и наплевал на мои чувства. Эгоистично. Несправедливо. Останавливаясь на пороге больницы и хмурясь, понимаю, что мне нечего там делать. Как я объясню врачам причину, которая привела меня сюда? Физически я чувствую себя замечательно. Ничего не болит, крутит или ноет. Я ведь не могу прийти к доктору и заявить, «Видите ли, у меня есть друг. Он по запаху, который источает мое тело, считает, что я чем-то заболела». Помогите. И что со мной сделают после этого заявления? Уведут в дом печали и посадят в соседнюю от мамы палату? Разворачиваюсь, чтобы уйти, но останавливаю себя. Если я не посещу больницу, то Адриан так и продолжит пытать меня своей заботой. Снова развернувшись, вхожу в здание и быстрым шагом отправляюсь к администратору. Как мне помнится, у медицинского состава сегодня короткий день, и для большинства он скоро подойдет к концу. «Добрый день!» «Приветствую я девушку!» Бросаю взгляд на бычь и добавляю. «Лия!» «Здравствуйте, миссис Куин! Что вас привело к нам?» «У меня с самого утра болит голова. Не могли бы вы помочь мне избавиться от нее?» «От боли, не от головы. Сегодня праздник...» Не хочу, чтобы это недомогание испортило впечатление от него. Может, вас еще беспокоит что-то? Беспокоит, но с этим мне никто не сможет помочь. Нет, в остальном все отлично. Администратор, она же медсестра, задает мне еще несколько вопросов о силе боли, месте ее расположения. Выслушивает придуманные ответы и дает мне продолговатую пилюлю. «Благодарю!» — кивая, говорю я и тут же добавляю. «Надеюсь увидеть вас сегодня на празднике». «Я буду», — обещает девушка. Ухожу из больницы со спокойной душой. Прячу в карман на рукаве таблетку и останавливаюсь около свободной лавочки. Сажусь и больше часа наблюдаю за людьми. Особенно взгляд цепляется за пары различного возраста. «Всего одна пара из восьми увиденных идет за руку и довольна. Остальные о чем то спорят, пререкаются. Счастливы ли они?» Мысль пропадает. Замечаю Дейла и машу ему. Увидев меня, он меняет вектор направления и быстро преодолевает расстояние до лавочки, предварительно пропустив несколько людей, что совершенно, несмотря по сторонам, несутся по своим делам. «Готов к празднику?» Спрашиваю я, провожая очередную пару внимательным взглядом. Я буду в патруле. Точно. А я и забыла. Мы сидим в комфортной тишине. Не злись, просит Дейл, напряженно поворачиваясь к нему. А у меня есть причины злиться на тебя? Уточняю я. Пока нет, но... Перебиваю его. «Это касается Брайна?» Произнеся его имя вслух, тут же ругаю себя. «Табу! Брайн, табу! Я не говорю о нем. Не сейчас. Не готова». Рациональная часть меня выползает из-под завала истерик, поправляет очки в тонкой оправе на переносице и начинает читать мне нотации. Я, видите ли, не могу постоянно избегать упоминаний про Брайна. Он – часть моей жизни, и я должна принять, что эта часть закончилась. Больно. «Не только его», – аккуратно произносит Дейл, вглядываясь заискивающим взглядом в мое лицо. «Мне нужно это знать?» «Да». «Ладно, была не была. Тогда говори». Брайан заехал в ротон, когда уезжал из Салима. Пола там не было. Адриан просил меня не рассказывать тебе, чтобы у тебя было время. Но я думаю, ты должна это знать. Адриан и его забота. Дейл и его нежелание меня обидеть. «Пол жив», — шепчу я. При этом не испытываю страха. Вообще. Кажется, что я катастрофически морально израсходована, что принимаю этот факт как данность. И не более того. Скорее всего. Ладно. Залишься? Нет. А я ведь три дня не мог тебе об этом рассказать. Кладу ладонь на широкое плечо Дейла и, смотря ему в глаза, говорю. Спасибо, что сказал. Я должна быть готова, если Пол в очередной раз решит меня выкрасть. Дейл кивает и выдает, отводя от меня взгляд. Брайан тоже так считает. Прикрываю глаза и чувствую, как плечи опускаются все ниже и ниже. Хочу вернуть то время, когда Дейл не называл Брайана настоящим именем. Сейчас это было бы мне на руку. Но из-за того, что секрета в том, кто скрывается за маской грабителя и убийцы больше нет, то и смысла величать его Крисом не наблюдается.